а между ним и женой лежит змей и дышит на них. — Да еще испытаю третьего сына, — подумал прохожий, и пошел в иную клеть, тут увидал кунку, куницу, перескакивать с мужа на жену, с жены на мужа. Дал им покой и отправился в поле. Лег под зарод, большая куча, сток. Сена. И послышалось ему, будто какой-то человек в сене стонет и говорит, — Тошно животу, скотине, моему. Прохожий испугался и лег было под суслон ржаной, и тут послышал голос, кричит, — Постой, возьми меня с собой. Не поспалось прохожему. Воротился к старику-хозяину в избу и зачал его старик спрашивать, где был прохожий. Он пересказал старику все виденное, дослышанное. Да На столе, говорит, нашел я разный гад от того, что после ужина невестки твои ничего, благословясь, не собрали и не покрыли. У большого сына бьется в клети дубинка. Это от того, что хочется ему большеком, старшим, главным в доме хозяином быть. Да малые братья не слушаются. Бьется то не дубинка, а ум-разум его. Поромеж среднего мужа и жены его видел змея. Это потому, что друг на друга вражду имеют. У меньшего сына видел кунку, значит, у него с женой благодать Божия, живут в добром согласии. В стене слышал стон, это потому, коли кто польстится на чужое сено, скосить да сметать в одно место с своим, тогда чужое-то давит свое, а свое стонет, да и животу тяжело». «А что колосья?» кричала, «Постой, возьми меня с собой, это, которая с полосы не собрана, а Нодья говорит, пропаду, собери меня!» А после сказал прохожий старику, «Наблюдай, хозяин, за своей семьей, большому сыну отдай большину, и во всем ему помогай, среднего сына». С женой разговаривай, чтобы жили советнее. Чужого сена не коси, а колосье с полос собирай дочиста. Распростился с стариком и пошел в путь дорогу. Ходил по миру старенький старичок и попросился ночевать к одному мужику. — Пожалуй, — говорит мужик, — я тебя пущу. — Только станешь ли всю ночь сказывать мне сказки? — Хорошо, буду сказывать, дай только отдохнуть. — Ну, ступай. Вошел старичок в избу и лег на палате. Хозяин говорит, — поди-ка, почтенный, поужинай. Старичок слез и поужину. Ну, старичок... Сказывай сказку. Погоди, лучше я поутру расскажу. Ладно. Улеглись спать. Вот старик проснулся в ночи и видит. Теплятся перед образами две свечки и порхает по избе две птички. Захотелось ему напиться. Слез он с палати, а по полу так и бегают ящерицы. Подошел к столу, а там лягушки прыгают да квакают. Посмотрел на старшего хозяйского сына, а промеж им и женою змея лежит. Посмотрел на второго сына, на его жене кошка сидит, на мужа рот разинуло. Глянул на меньшего сына, а промеж им и женой младенец лежит. Страшно показалось старичку. Пошел он и лег на гумне авин